Глава девятая Тайны Соплездания Траил истекал кровью и высыхал на глазах, но заклинание не срабатывало. — кедабра! заорал он. Заклинание из вселенной Роулинг, которое возможно использовать только если что-то сильно ненавидишь, иначе ничего не получится. Так же и тут. Можно ли построить новый мир из пепла? Можно ли сделать лучше, делая плохо? Астария не могла использовать тиши эпохи первозданной зимы не только из-за того, что у нее не хватало магии. Она не вкладывала эмоций в свое творение, не вкладывала азарт, амбиции, любовь и ненависть, желание что-то сильно изменить. Тысячи и тысячи ледяных игложили, уничтожая все живое и мертвое. Они не думали о правильном или неправильном. Они вжирались в плоти и камень, в хрущатку, в заборы, в дерево, в птицы и червей. Эта магия действительно не сработала бы, если бы в его черепе не закричали о благодарности тысячи стерзанных душ. Девушки, женщины, пожилые леди. Все они страдали, порождая ничтожных существ. Но пришел Трайл. Они почувствовали, что Трайл пришел спасти их. Они почувствовали, что израненный Трайл пришел изменять. Они почувствовали, что первый имени своего пришел утонуть в крови ради них. Они почувствовали, что он берет на себя ответственность за сотни невинных, не успевших сбежать. Ради них, страдавших в вечность. Первыми в ледяную пыль превратились матки. От них не осталось ничего, потом стены, потолок. Траил упал, потому что пол под ногами пропало. Он встал и стоял в эпицентре. Смотрел, как мир вокруг него переставал существовать, превращаясь в белую пустошь. Гоблины умирали. Орки, эльфы и люди, решившие выслужиться перед гоблинами, умирали. Сюда стянули практически всех оставшихся лояльными ничтожным существам. Нейтрализаторы магии, с веками утратившие силу, не справлялись с древней магией. Они подарили лишь несколько секунд, для того, чтобы их держатели сообразили, что они сейчас умрут. Умрут в позоре, как гоблины. Район гоблинов превратился в пустоту. На несколько километров вокруг района все превратилось в пустоту. Варгарон выходил из комы. Я рухнул в ледяную пыль. Трясущимися руками вытащил из-за пазухи бурдюк с перемешанной кровью Аши, Кати и Элизы. С трудом сделал один глоток, второй, третий. Магия от этого не вернется, но вот тело восстановится. Мне нужно лишь пара минут, всего лишь пара минут. Тьма, свет. Я очнулся посреди той же трухи. Темно, только на небе два близнеца освещали пустоту и тишину. Где-то вдалеке слышался грохот, и сверкали разноцветные вспышки, будто кто-то начал войну, беспощадную, жестокую ради выживания. Тьма! Очнись! Свет! Очнись, траил! Прошептал голос Саши. Я вздрогнул, заморгал глазами. Аша, Элиза и Катя нависли надо мной, пытаясь привести в чувство. Аша ближе всех, я почувствовал ее цветочный запах, мягкие и теплые губы у самого уха. «Очнись, Трайл!» «Твою мать!» — заорал я и резко сел, чуть не столкнувшись с головами Сашей. «Сколько времени?» «Мы опаздываем, Рео! но ну и натворил же ты дел. Впрочем, мне что, опять удивляться?» Я посмотрел в ее сторону. Стоит из гвозданной в пепле говней крови бронированный золотой лимузин. Рядом вся моя банда с озадаченными лицами. Елопок улыбился так, словно очутился в альхали троллей. Катя с азартом ковырялась в трухе. Это же живая магия, живая! Точно вам говорю, ух ты! Молото мне по голове. Успели! Как бы вообще успели? Я встал, пошатнулся, затряс больной во всех смыслах головой. Все живы, замечательно! Успели народ предупредить? Кого уж успели, Рео? Обойти вокруг все гоблицкое скопище не успели, но панику посеяли, почему-то нам верили. Кто-то точно издох в муках из-за твоей выходки. Но я спасла столько эльфов, сколько смогла. «Ты только эльфов предупреждала, что ли?» «Конечно. Времени было мало. Я использовала его разумно. Эльфы — будущее Варгарона». Гурон взбудоражился. «Да без гномов вы бы и так и ковырялись в земле. Молотом тебе по голове, эльфийка!» Я поднял руку. Оставить, базар! Грузимся, выдвигаемся! Живо, живо!» Психопатия села в машину. Тронулись. Широкие колеса магической колесницы делали свое дело. Мы нигде не буксовали, да и ехали как по ровной трассе. только поднимали пыли из-за остатка всего сущего. Выехав из пустоши, мы попали в город. Хаос не затихал, но было уже неинтересно. Я даже в окно не смотрел. Через час мы добрались до пригородной дороги. Еще часов через пять я почувствовал смердящую вони. Мы приближались к свалке. По пути успел немного восстановить организм. Правда, магичить что-то круче третьего круга я еще не скоро смогу. «Успели», — кивнула Аша. Мы выгрузились. Я с хрустом распрямил спину. «Текс...» «Смотрю, еще даже не рассвело. Время у нас есть. Пойдемте отдохнем. Кай встретила нас со слезами на глазах, бросилась мне на шею. «Трайл! Я так переживала! Предочки мои, что же у вас там происходило? Даже отсюда было слышно. Все получилось?» «А ты во мне сомневалась?» — приобнял я ее. «Блин, и вот она меня предала. Что за говно?» «Нет, что ты, конечно, нет. Разве можно? Просто очень за вас переживала». Аша посверлила Каю глазами, но ничего не сказала. Лиза была не в себе. Понять что-то по её лицу было невозможно. Экзол вышел из-за горы мусора. «А, явился вампир. Я уж тебя похоронила. Слушай, мне плевать на твои подвиги, но с этим миром что-то не то. Мои конечности перестают меня слушаться. Такими темпами я скоро развалюсь по кускам. Во имя Бардула, нам нужно отсюда убираться. Куда угодно, но только с нормальной магией. Слышишь меня, вампир?» «Скоро свалим, надеюсь». До самого рассвета бурные философские споры не угасали. Возбуждённые сопротивцы не могли прийти в себя от произошедшего. Они обсирали гоблину, спорили, строили планы на будущее и прошлое. Как-то даже сплотились. Я лежал подальше ото всех, над драном матрасе в подозрительных белых пятнах. Но мне было пофиг, стоять на ногах было тяжело. Ко мне подошел Пуки. «Слушай, вождь, привет». «Да, здоров, давно не виделись». Зевнул я, закидывая руки за голову. А ты сильный. Елупуки нравится. Ты тоже не слабак. Елупуки не о том. Ты совсем сильный. Устроить такой одной силой не смог бы даже Елупуки. Ну, спасибо. Елупуки решил принести клятву соплями. Че? Прихерел я. «Клятву соплями. Тролли суют друг другу в носы свои сопли. Это делает их братьями». «Какими, млядь, соплями? Ты имеешь в виду клятва крови?» не, кровь плохо течет, раны заживают. Соплями». «Я не верил своим длинным ушам. Меня когда-нибудь перестанут пугать местными обычаями на грани холла. Какими нахер соплями?» «Да ты гонишь! Ни за что!» Елопоке посерьезнел. Йолу пока прощают. Йолу Пуки обязан тебе служить. Но это страшное оскорбление. Отказываться от моих соплей. Я сглотнула. Слушай, Пука, я тебя уважаю. Ты сильный и красивый. Но я не могу пихаться с тобой чертовыми соплями. Это пипец как тупо и не гигиенично. Отказываешься? Твоя мама за рога. Вот это я попал. Не то чтобы отказываюсь. Для меня это честь и все дела, но... «Может, на крови?» Мышцы тролля вздулись. «Я на оскорбляется!» «Ух ты ж, давно и не плакала, сейчас прямо хочется!» Статный красавец Гурон подошел, довольно улыбаясь. «Не дело отказываться, хозяин. Долг и честь — важная вещь, молота мне по голове». э, «А?» «Свали по-доброму, по-здорову!» Э, ладно». И ушёл, сука, довольный. «Гурон!» — окликнул я его. «Скажешь кому? Укушу! Буквально!» «Да понял я, понял, хозяин. Кто что ком признается? К лету соплей священ...» «Гурон!» «Молчу, молчу, клянусь камнем». «Молодец. А еще раз подслушаешь, оторву уши. Понял?» «Понял, понял». Ушел, Говнюк чёртов». «Слушай, Пука, я принимаю твое щедрое предложение. Братья навек, все дела. Хотя ты и так уже на мне повязан, но... Понимаешь ли, у меня нет соплей». «Я, как бы тебе сказать, не сопливый. У вампиров их просто нет. Я даже периодически не дышу. Дыхание задержу, а в конце дня только соображаю, что не дышал, понимаешь? Сопли откуда-то берутся. но ну, там анатомия какая-то. Ну, в общем, у меня их нет». Йолупуки насупился, переваривая новый факт. «Но когда они появятся, я обязательно тебе скажу. И мы с тобой скрестим музы соплей. Понимаешь, друг?» «Ёлупуки понимает. Ёлупуки подождет, Но Ёлупуки это не нравится». «Ты же не обманываешь, ёлопуки!» Я шмыгнул носом. «Конечно я! Ты что? Как можно? Я своим никогда не вру!» Тролль продавил меня взглядом, рыкнул, вздулся, как рыба фугу, развернулся и ушел. Я с облегчением выдохнула. Сопли тут я еще не жрал. Да, про такой менталитет тролля я никогда не слышал. Тик, так. Солнышко появилось из-за горизонта вместе с лысеющим клерком в брюках. Даган совершенно не вписывался в местную атмосферу. Он казался здесь чужим и появился словно из воздуха, прямо за моей спиной. «Отдыхаешь?» Я не дрогнул и даже не развернулся, только зевнула. «Ага, приветствую, уважаемый хранитель. Время, да?» «Да, время, и только оно, всегда». Прибытие хранителя заметила только Асти. Она хмуро сидела со всеми и косилась в нашу сторону. «Могу я звать тебя просто Дагана?» «Думаешь, да, хмыкнул клерк. «Разворошил гоблинское гнездо и считаешь себя ровней?» «Не-а», не успел Даган ответить, как я дополнил. Короче вас». Хранитель хмыкнул. «Хм, неужели?» «Конечно», — сел я на матрас и посмотрел в глаза Дагану. «Я меняю, а вы сидите ничего не делаете». «Я смотрю, ты в курсе наших дел». «Нет, не в курсе. И в этом-то и проблема. Никто не в курсе, кроме вашего маленького клуба извращенцев». «Сидите у себя в норах, плетёте интриги. Никто вас не знает и просто не хочет связываться. Зачем вы в Варгарону, а?» Тишина. Даган опустил глаза, тряхнул краешек грязного матраса и сел, не парясь об идеально чистых штанах. «Ты помнишь, что я говорил тебе о времени? О том, что, изменив прошлое, ты лишь создашь новую реальность?» «Помню. Есть один мир. Или даже не мир, а состояние материи. Там мой дом, дом хранителей». Единственное место, где мы можем спрятаться от времени. Мы называем его межреалием. Наверное, перестал дышать. Не дай бог, Дага начнется от сентиментального желания потрящить с таким, как я. Он продолжил: Там можно делать что угодно, все что угодно. Представляешь мира, где можно делать все что угодно. Просто представь, как быстро тебе он надоест, как быстро ты начнешь сомневаться в реальности происходящего, когда можешь делать что угодно. Год, десять лет, может, тысяча. Тишина. К чему эти прелюдии? Ох, как же не люблю эти загадки. Неужели нельзя просто сказать без больших предысторий? Хотя, есть ощущение, что я сейчас узнал, нечто важное. Знаешь, какова цена пребывания в этом мире? Душа? Если бы, — усмехнулся Дагана. Отчаяние и одно правило. Правило? Да, и это правило. Не шутить со временем. Ты стал игрушкой из самого себя. Но твои игры затронули слишком многих. Меня, третью, весь мир и само время. Ты стоишь перед временем и дергаешь из его головы по волоску, выжидая, когда оно выйдет из себя. Прощупываешь предел его терпения. И не первый раз, и не первый цикл. В каком смысле я играю самим собой? Мне вообще плевать на время. Оно как-то само лезет. И именно в таком смысле, в каком я и сказал. И замолчал педераст гнойный, загадочник херов. К чему ты ведешь? «Я объясняю тебе, чем мы занимаемся, и почему нас не интересуют другие… реальности. Ты пока глуп и понимаешь с трудом». Даган подцепил какую-то крошку с матраса и выкинул ее в сторону. «Мы ничего не делаем только в одном времени и месте, потому что там все и так хорошо. Нашего вмешательства просто не требуется. Или ты думаешь, мы должны слушать молитвы, спасать эльфийских детей и насылать дождь в засуху? Ты хоть представляешь себе объемы нашего труда?» «Да, мы не прячемся, не строим из себя башков, хотя это самое подходящее слово. И то только потому, что не видим в этом смысла. Создавать новые религии нам не интересно. Преклоняться можете перед всякими ашхаями, но не перед нами». Даган говорил спокойно. «Слишком спокойно. Мы ходим по мирам и времени, как ты по этой свалке. Туда-сюда, туда-сюда. И не всегда понимаем, сколько прошло времени в Межирялии. Час или тысяча лет. Варгарон для нас очень удобен, но слишком тесен. Поэтому мы разделили его на территории влияния, чтобы не мешать друг другу. Мы бережем его больше, чем какой-либо другой мир. Хранитель посмотрел на меня уставшими глазами: Ты же из Земли, верно? Знаешь, если взять прямолинейное течение во времени, то сейчас там выжженная радиоактивная пустыня. Твоего родного мира больше нет, твои потомки его уничтожили. То есть вернуться невозможно. Возможно, но не туда, откуда ты пришел. Не в то время, не в ту реальность. Грэн Орелли отвечает за этот мир, и он ничего не смог поделать. Ничего. В любых реальностях Земли все шло наперекосяк. Один раз он изменил ваше технологическое направление на магическое. И вы затопили все материки. Стихии буйствовали тысячи лет, пока последний человек не утонул в марсианской впадине. Единственном месте, где еще было возможно жить. Я не мог поверить своим мозгам. Дагам продолжал рубить плеча. «Мы — хранители». «И в этом слове намного больше смысла, чем считают кентавры», — горько усмехнулся он. «Откуда мы взялись? У каждого своя история. У кого-то она ужасная, у кого-то прекрасная. Грена был одним из первых, выходцем с Земли. Как же там говорится в вашем мире? Ах, точно. Земли, и версия 1 753 101. Думаю, так ты поймешь. «Ты... сломал тебе мозг? Ничего, разберешься. И да, единственное, чего мы боимся — временных зацикливаний или по-другому циклов. А знаешь, почему боимся? Потому что это замкнутый бесконечный круг, в который не хочет попасть ни одно бессмертное существо. Но ирония в том, что рано или поздно туда попадают все. Сначала Грэна, а теперь... Похоже, и я. Даган говорил без эмоций. Или я просто не в силах и почувствовать. Знаешь, а ведь я уже с тобой говорил. В Нью-Йорке? О, нет, это было столько... «Так давно, что даже говорить об этом не хочу. Я говорил с тобой много-много раз, в разных мирах, в разных временах. Ты погибал, воскресала, страдал. Тебя пытали гоблины, эльфы, орки. Скажем так, в этой реальности тебе очень повезло. Это первая твоя дожившая версия после всего, что ты устраивал. Ну что, понимаешь?» «Лучше бы соплями поменялся. Вот так мне было это знать». «Больше ничего не говори, Даган. Хорошо?» «Да, как скажешь». «Зачем ты мне это рассказал?» «Таково условие. Какое еще условие?» «Которое мне передал Грэна Мы иногда, как то любишь говорить, пляшем под дудки друг друга. Это для нас давно стало естественным, как дышать». «Что от меня хочет Грэна «Вот уж не знаю. Да и знать не хочу. Я устал и редко впутываюсь в дела других. Грэна Орелли безумен настолько же, насколько и умен. Знал бы ты, что он периодически вытворял». Даган ненадолго задумался – «Поговорили и хватит, Сталона. Готовь своих, бедологи уже уши сломали, прислушиваясь к нашему неинтересному разговору. Я отправлю вас в прошлое». Еще один вопрос. Что ты знаешь про Этерну?» «Ту девицу, да?» «Так ты понял». «Сразу понял. Она про прародительница вампиров. Ну и жена Грена Орельи». «Э, что?» – Опешил я. «Грэна Орельи? Что за фигня? Я думал, мы с ней... Э, мы...» Мне говорили, что у нас что-то будет, вроде как. Короче, странно все это. Ладно, а скажи «хватит», мы уже поговорили. Но я сказал «хватит», время уходит. Дерьмо, опять останусь без ответов. Я выдохнул. Хорошо, Аша сказала, что мы должны быть в этом времени, чтобы точно попасть в определенное время в прошлом. Так на сколько назад ты нас отправишь? 10 лет до серпа? 50? 100 Сто? У меня там остались дела, и пока на ваши пласты реальности мне нас... На пять тысяч лет назад. Я открыл рот. Закрыл. Открыл.